Глава 66. Два Кэба. В Лондоне темные ночи правила, а не исключение. Особенно в ноябре, когда с темзой накатывается туман, набрасывая полок на столицу. Именно в такую ночь можно было увидеть на южном берегу кэп который проехал по Парк Роуд и неожиданно через гановерские ворота свернул в парк. Туман был такой густой, что его могли бы разглядеть один-два прохожих, оказавшиеся поблизости. Они заметили бы, что Кэп двухколесный. Фонарь в передней части кэба показывал, что в экипаже один пассажир мужского пола. Более пристальный взгляд разглядел бы джентльмена, насколько можно судить по одежде. Джентльмен держал в руках что-то похожее на хлыст. Но даже самый яркий свет не позволил бы разглядеть его лицо, скрытое под куском крепа. Прежде чем Кэп миновал сложные повороты южного берега, и пассажир, и кучер услышали негромкий свист. Пассажир как будто его ждал и не удивился, увидев другой кэп, тоже двухколесный. Этот кэп стоял за углом. Кучер держал в руках вожи, как будто готовился тронуться. Не удивился пассажир и тогда, когда, миновав гановерские ворота, обнаружил, что второй кэп движется за ним. «Если вы въедете в Риджинс Парк через эти ворота, сверните налево и пройдите пройдитесь четверть мили. Вы достигнете одного из самых уединенных мест в Лондоне». Здесь канал на своем пути через парк проходит между крутыми высокими берегами, густо заросшими с обеих сторон деревьями. Место такое одинокое, что чужестранец не поверит, что находится в пределах столицы Британской империи. Но в ту ночь, о которой идет речь, на дороге нельзя было встретить ни бродягу, ни полицейского. Густой влажный туман делал такую прогулку неприятной для них обоих. Тем более подходящей оказалась ночь для пассажира Кэба, Для осуществления его замысла требовалась темнота. «Учер!» — сказал он через маленькое окошко. «Видите Кэп за нами?» «Видеть не могу, сэр, но слышу. В нём джентльмен, которого я хочу высечь кнутом. Хорошо, сэр, скажите, когда мне остановиться?» «Остановитесь в трёхстах ярдах по эту сторону от зоологического сада. Там деревья подходят к самой дороге. Встаньте под ними». «И оставайтесь, пока я к вам не вернусь». «Хорошо, сэр», — ответил кучер, который, получив саверина авансом, послушно выполнял все приказы. «Ещё что-нибудь для вашей чести? Я хочу только, чтобы в случае вмешательства его кучера вы смогли бы ненадолго оставить вашу лошадь, просто чтобы уравнять шансы. Доверьтесь мне, ваша честь, об этом не тревожьтесь. Я о нём позабочусь». Если в лондонских кэбманах и сохранилось рыцарство, то прежде всего в тех, кто правит двухколесными экипажами. Особенно если Кэбман получил саверен и надеется получить еще. Пассажир с лицом закрытым крепом хорошо это знал. Добравшись до указанной рощи, кэп остановился. Пассажир немедленно выскочил и скользнул под деревья. Почти в то же мгновение остановился и преследователь. К некоторому удивлению того, кто в нем сидел. «Они остановились», — шепотом сказал кучер в окошко. — Вижу, черт побери. Для чего бы это? — Чтобы отстегать тебя кнутом! Воскликнул человек с закрытым лицом, вскакивая на подножку и хватая пассажира за воротник. Жалобный крик мистера Свинтона, ибо в Кэбе сидел именно он, не помешал вытащить его из Кэба. Он получил наказание, которое не забудет до самой смерти. Его кучер, соскочив с облучка, попытался вмешаться, но встретился с другим кучером, таким же решительным и более сильным. Тот схватил противника за горло и не выпустил, пока честно не заработал еще один суверен. Крики случайно услышал полицейский. Он прибежал, но только после того, как стычка закончилась, и Кэп с нарушителем порядка быстро исчез в тумане. И полицейскому никого не удалось задержать. Шпион дальше не последовал. Избавившись от полицейского, он был счастлив вернуться в виллу на южном берегу.